такая милость была бы чем-то незаконным. Люди воображают, что некогда рот их обладал и более высоким ростом, и большим долголетием. Но салон, живший в те древние времена, считает крайним пределом существования 70 лет. Я всегда, безраздельно чтивший благодетельную умеренность древности и считавший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 И Платон говорит в одном месте, что смерть от ран и болезней насильственна и мучительна, та же, к которой нас приводит старость, наиболее легкая и даже восхитительная. Молодых лишает жизни насилия, стариков преклонны возраст. Ко всему в нашей жизни незаметно перемешивается смерть. Закат начинается еще до своего часа, а отблеск его освещает даже наше победное шествие вперед.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 свои склонности, появляется аппетит то к одному, то к другому. От белого вина я перешёл к кларету, потом опять вернулся от кларета к белому. Я охотник дарыпы и постные дни, превращая их в скромные, праздником для меня становятся пусты. Я согласен с теми, кто считает, что рыба переваливается легче мяса, признавшись, что в постные дни я ем мясо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 Я это делал для того, чтобы потом с особенным удовольствием излишествовать, либо для того, чтобы сохранить для какого-нибудь дела телесные или умственные силы. Ебо у меня присыщение весьма тягостно отражается и на том, и на другом. И мне особенно противно недостойное самокупление богини столь бодрой и весёлой с этим башкум плохого пищеварения и отрыжки.